Глава 19. Против учения тех, которые не верят, что люди были бы бессмертны, если бы не согрешили. Теперь же поговорим, как предположили, о телах первых людей. Это смерть, которая представляется доброй для добрых и которая известна не только немногим разумеющим или верующим, но и вообще всем, вследствие которой происходит отделение души от тела, и через которую тело живого существа, очевидно жившее, очевидно умирает. Эта смерть не могла бы случиться с ними, если бы они не заслужили ее через грех. Ибо хотя нельзя сомневаться, что души умерших праведников и благочестивых живут в покое, тем не менее для них до такой степени было бы лучше жить вместе со своими телами при полном их здоровье, что даже те, которые признают во всех отношениях самым блаженным бестелесное бытие, опровергают это свое мнение, противореча самим себе. Никто из них не решится, людей мудрых, которые или должны умереть, или уже умерших, то есть или отрешились от тел, или должны отрешиться, поставить выше бессмертных богов, которому Платона, верховный бог, обещает, как великий дар, неразрушимую жизнь, то есть вечное общение со своими телами. Тот же Платон полагает, что с людьми, если только они проводили эту жизнь благочестиво и справедливо, поступается прекрасно, что они после отделения от своих тел принимаются в лона богов, никогда не оставляющих своих тел. Лишенные памяти видят небесный свод с изного и снова желать начинают в тела возвратиться. Есть указание, что Вергилий заимствовал это изучение Платона. Действительно, он полагал, что души умерших с одной стороны не могут всегда пребывать в своих телах, но отделяются от них вследствие неизбежной смерти. А с другой не могут быть вечны и без тел, но, как думал он, беспрерывно и попеременно то делаются живыми из умерших, то умершими из живых. Так что мудрые, по-видимому, отличаются от прочих людей тем, что после смерти переселяются на звезды, чтобы каждый в течение некоторого времени покоился на соответствующей ему звезде — и затем, позабыв о прежних бедствиях и побуждаемый желанием иметь тело, снова возвратился к человеческим трудам и несчастьям. А те, которые прежде вели неразумную жизнь, возвращаются, соответственно их заслугам, в близкие их природе тела людей или животных. Таким образом, в это весьма тяжелое положение он ставит и души добрые и мудрые, потому что и им не даны такие тела, с которыми они могли бы жить вечно и бессмертно, так что они не могут ни оставаться в телах, ни без них пребывать в вечной чистоте. В предшествующих книгах мы уже говорили, что Парфирий, писавший во времена христианства, устыдился этого учения Платона и не только устранил от человеческих душ тела животных, но даже полагал, что души мудрых так освобождаются от телесных уз, что, избегая всякого тела, будут вечно пребывать блаженными у Отца. Таким образом, чтобы не показалось, будто Он побежден Христом, обещающим вечную жизнь святым, Он и Сам признал, что очищенные души, без всякого возвращения к прежним бедствиям, будут пребывать в вечном блаженстве. А чтобы стать в противоречие с Христом, он, отрицая воскресение нетленных тел, утверждал, что они будут жить вечно не только без земных, но и совершенно безо всяких тел. И однако же в силу этого, какого бы то ни было мнения, он не предостерегает их ни одним словом относительно того, чтобы они не совершали религиозного культа богам, облеченным в тела. Почему это, если не потому, что он не признавал их, хотя и не соединенных с телами, лучшими по сравнению с этими богами? Поэтому, если они не решатся, а я полагаю, что они действительно не решатся, предпочесть человеческие души богам вполне блаженным и однако же пребывающим в вечных телах, то почему им кажется нелепым то, что проповедует христианская вера, а именно, что и первые люди были сотворены так, что если бы не согрешили, то никакую смертью не были бы отделены от своих тел, но одаренные за соблюдение повиновения бессмертием вечно жили бы вместе с ними. Что и святые после воскресения будут иметь те же самые тела, в которых они здесь пребывали, что ни их плоть не будет испытывать какого-либо тления или затруднения, ни их блаженство не будет подвергаться какой-либо скорби или бесчестью. Глава 20 О том, что плоть святых, успокоивающаяся ныне в надежде, будет восстановлена с лучшими свойствами, нежели каким обладала плоть первых людей до грехопадения. В настоящее время для душ умерших святых Смерть, которой они отделяются от своих тел, потому не тишка, что плоть их успокаивается в надежде, какому бы она, не имея уже чувства, поношению не подвергалась. Они желают тел, но не вследствие изобвения, как полагал Платон. Помня то, что обещано им тем, кто никого не обманывает, кто дал им уверенность даже в целости их волос, Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Они, скорее, с преданностью и терпением ожидают воскресения тех самых тел, в которых они претерпели много несчастий, но в которых не будут более испытывать ничего подобного. Если они не питали ненависти к плоти своей, послание к Ефесинам, глава 5, стих 29 Тогда, когда по требованию Духа обуздывали ее, непокорившуюся по своей немощи разуму, то насколько больше любит ее теперь, когда она духовна. Ибо как дух, служащий плоти, прилично называется плотским, так и плоть, служащая Духу, справедливо называется духовной. Не потому, чтобы она превратилась в Дух, как полагают некоторые на основании написанного, «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44. «Но потому, что она с величайшей и необычайной легкостью отдает себя в подчинение духу по безмятежному желанию неразрушимого бессмертия, будучи освобожденной от всякого скорбного чувства, всякой тленности и косности» ибо она не будет не только такой, какой бывает теперь даже при самом лучшем состоянии здоровья, но даже и такой, какой была в первых людях до грехопадения. Хотя они и не умерли бы, если бы не согрешили, тем не менее, как люди, они пользовались пищей, потому что имели пока не духовные, а одушевленные земные тела. Тела эти не отрехлели бы от старости и не приблизились бы по необходимости к смерти. Это состояние поддерживало в них чудная благодать Божия в виде дерева жизни, стоявшего посреди рая вместе с запрещенным деревом. Однако же они принимали и другую пищу, кроме одного дерева, которое было запрещено. Запрещено не потому, что оно само по себе было злом, а ради внушения им чистого искреннего повиновения, которое составляет великую добродетель в разумной твари, находящейся под властью Творца и Господа. Ибо если касаются запрещенного там, где нет никакого зла, то грех совершается вследствие одного только непослушания — Итак, они имели и другую пищу, которую принимали для того, чтобы душевные тела их не чувствовали чего-либо тягостного из-за голода и жажды. От дерева же жизни вкушали для того, чтобы не проникла к ним откуда-либо смерть или чтобы не погибли они, подавленные через определенное время, старостью. Прочее служило им пищей, а это — таинством. Так что дерево жизни представляется имевшим в телесном раю то же значение, что и в духовном, то есть мысленном раю, имеет премудрость Божия, о которой написано. Она — дерево жизни для тех, которые приобретают ее. Книга притчей Соломона, глава 3, стих 18. Глава двадцать Глава 21 о том, что рай, в котором жили первые люди, правильно можно понимать в духовном смысле, не нарушая истины исторического повествования о телесном месте. В связи с этим некоторые «весь тот рай», в котором по несомненному свидетельству священного писания обитали первые люди, прародители рода человеческого, относят только к числу предметов мысленных – и превращают упомянутые растения и плодоносные деревья в добродетели жизни и в нравы, так как будто бы это не было видимым и телесным, но было сказано или написано для обозначения этим того, что постигается только умом. Но разве рай не мог быть телесным, даже если бы под ним можно было понимать и духовный? Разве у Авраама не было двух жен, Агари и Сары, и двух сыновей от них, одного от рабы, а другого от свободной? Хотя, как говорит апостол, послание к Галатам, глава 4, стих 24, они были прообразом двух заветов. Или Моисей, например, разве он не из камня исторку ударом даром воду? Исход, глава 17, стих 6, числа, глава 20, стих 11 потому что здесь, в иносказательном смысле, можно понимать Христа, по словам того же апостола. «Камень же был Христос». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Итак ничто не мешает понимать под раем жизнь блаженных, под четырьмя его реками четыре добродетели, мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Под деревьями его все полезные учения» под плодами деревьев — нравы благочестивых, под деревом жизни — самою мать всех благ, мудрость, а под деревом познания добра и зла — опыт нарушения заповеди. Ибо Бог назначил грешникам наказание во всех отношениях, какое следует, потому что назначил его справедливо, только человек испытал его не ко благу своему. Можно понимать это же самое и применительно к церкви, принимая, пожалуй, за своего рода предварительные пророческие указания будущего. Так под раем может понимать саму церковь, как о ней говорится в «Песне песней». Под четырьмя райскими реками четыре Евангелия, под плодоносными деревьями святых, под их плодами дела их, под деревом жизни святого святых, то есть Христа, под древом познания добра и зла — личный произвол воли. Ибо если человек пренебрег божественной волей, то и самим собою располагать может не иначе, как только гибельным образом, и таким путем узнает разницу между тем, предан ли он общему для всех благу или находит удовольствие в своем собственном ибо самолюбивый предоставляется себе самому, чтобы, исполнившись вследствие этого страха и скорби, он пел в псалме, если, впрочем, сознает свое несчастье. «Унывает во мне душа моя» — псалом 41 стих 7. «А когда исправится, говорил, к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой» — псалом 58 стих 10. Пусть относительно духовного понимания рая, говорят это, или что-либо другое, более применимое, что могут сказать, этого никто не запрещает. Лишь бы только сохранилась при этом вера в историческую подлинность самого достоверного повествования о том, что было. Глава 22. О телах святых после воскресения, которые будут духовными, но так, что плоть не превратится в духи. Итак, тела праведных, которые они получат при воскресении, не будут нуждаться ни в каком дереве и потому не наживут никакой болезни или старости и не умрут. Не будут нуждаться и ни в какой другой телесной пище, устраняющей неприятное чувство голода и жажды, потому что несомненные всецело облекутся в ненарушимый дар бессмертия, так что если захотят, то будут употреблять пищу вследствие возможности, а не вследствие необходимости. Это делали и ангелы, когда являлись видимым и осязаемым образом людям, не потому, чтобы нуждались, а потому, что хотели и могли, чтобы стать ближе к людям, исходя из чувства человеколюбия при исполнении своего служения ибо не следует думать, будто ангелы призрачно употребляли пищу, когда люди оказывали им гостеприимство» — «бытие» глава 18. Хотя не знающим того, что это были ангелы, казалось, что они ели вследствие такой же потребности, какую имеем и мы. Поэтому ангел в книге Тавита говорит «Вы видели, что я ел, но видели на свой взгляд» — глава 12, стих 19. То есть «Вы полагали, что я принимал пищу вследствие необходимости для подкрепления тела, подобно тому, как это делаете вы». Но если относительно ангелов и можно предполагать что-либо другое, более вероятное, то, по крайней мере, относительно самого Спасителя, христианская вера не сомневается в том, что он и после воскресения, будучи уже хотя и в духовной, но в истинной плоти, Принимал вместе с учениками пищу и питье. Евангелие от Луки, глава 24. Ибо у таких тел отнимается не возможность, а потребность в пище и питье. Поэтому они и духовными будут не потому, что перестанут быть телами, а потому что будут существовать оживотворенные духом.